Документ 26. -й. Рапорт Вольфа Мессинга за 20 декабря 1940 года. И снова шапка документа написана другим почерком. А так называемый рапорт является скорее отчетом, написанным в вольном стиле. Примечание израильского редактора. Совершенно секретно. Особая папка. Высший гриф секретности – им обозначались документы для высшего руководства страны даже не для всех членов политбюро цк вкпб примечание израильского редактора нквд ссср секретариат москва площадь дзержинского 2. товарищ берия сразу по первому вопросу встречу с иосифом сталиным я не планировал и не мог планировать это не тот человек которого можно учитывать более того Я даже не предполагал, что подобная встреча вообще может произойти, и не знаю, по чьей именно инициативе она так и произошла. А еще себе предположением, что товарищ Сталин сам захотел увидеться со мной. А произошло все обычным порядком. У меня были выступления в Гомеле. Вечером после концерта я сидел в номере гостиницы, пил чай, сдобренный армянским коньяком. Тут в дверь постучали, и я открыл двум офицерам при полном параде. «Товарищ Мессинг, — сказал один четко отдав честь, — мы за вами, собирайтесь, вас ждут в Москве». Мало что понимая, я оделся, обулся, прихватил с собой портфель и вышел. Меня отвезли на аэродром и посадили в самолет. Первый раз со мной было такое, чтобы за мной высылали самолет. Признаться, я первым делом подумал на вас, Лаврентий Павлович, что это по вашему велению меня вызывает у Москвы. На центральном аэродроме я пересел в ЗИС и проехал за город на дачу осифа Сталина». На какую именно, я не знаю до сих пор, а о хозяине дачи я узнал, прочитав мысли сопровождающих. Охрана меня тщательно обыскала, отняла портфель, и офицер для поручения провел в сталинский кабинет. «Вы, Лаврентий Павлович, когда затребовали этот отчет, уточнили, что именно вас интересует?» «Отвечаю, товарищ Сталин не поддается внушению. Это человек со стальной волей». К тому же у него имеется то, что отличает истинного государственного мужа от политика – харизма. Тот незримый ореол – та аура, что приводит к повиновению целые народы, а у врагов вызывает почтение. Харизма – продукт высшей нервной деятельности, и ее тоже можно назвать необыкновенной психологической способностью, имеющей отдаленное сходство с массовым гипнозом. Но по порядку. Когда я вошел в кабинет, товарищ Сталин сидел за столом, изучая какие-то документы. Увидев меня, он встал, приблизился и молча оглядел меня, словно изучая. А я изучал его. Иосиф Виссарионович был ко мне доброжелателен, хотя и чувствовалось явное недоверие. Видимо, получив различные материалы, вождь составил обо мне нелестное мнение, как об очередном шарлатане. Потом Иосиф Виссарионович предложил мне сесть, и мы закурили. Он трубку, я папиросу. — Откуда вы родом, товарищ Мессинг? — спросил Сталин спокойно но пристальный взгляд его желтых глаз не позволял расслабиться. «Нет, я не испытывал страха, мне ничего не грозило. Просто разочаровавшись во мне, вождь просто отпустил бы меня, навсегда позабыв о моем существовании. А я хотел, но ну, не то чтобы понравиться, но произвести наилучшее впечатление точно. Я рассказал о моей родине, о семье». «А когда вы ощутили свои способности, Вольф Григорьевич?» — В отрочестве, товарищ Сталин, или даже в детстве, когда предсказал, что у соседа корова сдохнет. Но тогда я не понимал, что это именно мои способности позволили заглянуть в будущее. Да я и слов таких не знал. Иосиф Виссарионович усмехнулся, вынул трубку изо рта и сказал. — Говорят, что вы Лавкач, умеете проходить сквозь стены, это правда? — Нет, товарищ Сталин, сквозь стены это уж слишком. Но силой внушения могу заставить пропустить меня или просто не заметить, отвести глаза. Ворст мыкнул Ваша сила внушения заставила Лаврентия сменить всю свою охрану. А что вы еще умеете, кроме внушения и отгадывания? Ну, я могу двигать стакан или пачку папирос по столу силой мысли, но какой в том толк, не знаю. А иногда мне открывается будущее. Порой это смутные картины, образы. А бывает так, что я на вопрос «что будет?» просто знаю ответ. Он словно всплывает в сознании. «Просто знаете ответ?» Нахмурился Сталин. Он не верил мне, и тогда я предложил. «Товарищ Сталин, испытайте меня. Давайте я попробую предсказать что-нибудь из ближайшего будущего». Ворс кивнул. «Хорошо, попробуйте», — сказал он. «Только предскажите что-нибудь такое, чего никто не ожидает. Точно предскажите, а не как гадалка на базаре. И желательно, чтобы вы предсказали какое-нибудь крупное событие». «Да, это была задача. Помните, товарищ Берия, я рассказывал вам о скорой войне с Гитлером?» Она обязательно случится, это война. И многие, кому положено, знают об этом, хотя чаще всего предпочитают умалчивать. Но именно об этом самом крупном событии я не стал ничего говорить, ибо не знал, когда именно начнется война. И тогда я получил ответ, возникший где-то в глубинах моего мозга. В январе в Бухаресте будет попытка переворота, будут беспорядки и погромы. Переворот не удастся. 21 января он начнется, а двадцать третьего закончится». «В Румынии?» заинтересовался Сталин. «Хорошо, я запомню. Месяц остался. А почему вы сказали именно про Румынию? Вы как-то связаны с Румынией?» Я смутился. «Да нет, просто... Хм. Водитель, который привез меня сюда на дачу, сильно похож на Хаима Липскинда. Он был портным в горе. А прозвище у него «Румын». Отец Хаима, мой Шлипскинд, бежал из Румынии, спасаясь от погромов». По всей видимости, речь идет о погромах 1867 года, когда евреев в Румынии изгоняли по распоряжению министра Братиану, не гнушая сложными обвинениями. Примечание израильского редактора. Вот, значит, как, протянул Сталин. Подумали о каком-то портном, а увидели переворот. Ваш сын Василий в январе уедет в Липецк на курсы усовершенствования командиров эскадрилей. Быстро добавил я. Понимая, что Сталин не слишком доволен итогами нашей встречи. Вождь задумался, испытывающий, глядя на меня. «Если ваше предсказание про Румынию сбудется», – проговорил он, – «то мы еще встретимся с вами». Иосиф Виссарионович встал, и я понял, что аудиенция закончена. Чувствовалось, что он разочарован, видимо, ожидания его были иными. Но и я не всегда болен распоряжаться своим даром. Меня проводили на аэродром и даже снабдили пакетом с бутербродами и термосом с горячим чаем, чему я был весьма рад. Вот и все, что я могу сказать, Лаврентий Павлович. Добавлю, что товарищ Сталин не требовал от меня демонстрации моих способностей. Видимо, ему вполне хватило тех примеров, что приводили вы в своих докладах. С нетерпением жду конца января. Теперь, что касается вопроса номер два. Вы настоятельно просили, чтобы я ставил вас в известность о любых видениях будущего, Признаюсь, очень хотел рассказать товарищу Сталину о будущей войне, которая начнется в этом году, но вождь и сам знает об этом. Самое же главное мнение ведомо, когда именно она начнется. Полагаю, что летом, но ни числа, ни даже месяца назвать не могу. Видения же страшные. Немцы захватят Киев и расстреляют многие тысячи евреев вместе с названием Бабий Яр. Они организуют множество концлагерей, куда сгонят сотни тысяч пленных красноармейцев, обрекает их либо на предательство, либо на мучительную смерть. «Так будет, Лаврентий Павлович, я знаю это. Страстно мечтаю доказать свою правоту и не могу. Вам одному сообщаю то, за что Абакумов меня бы приказал расстрелять. Надеюсь на вас. Вольф Мессинг».